Глава вторая. Меховой сувенир. Даниэль. Ты это слышал? Я в шоке развернулся к Рону. Что? Оборотень понимающий захлопал глазами. Этот мех! Он со мной разговаривает в моей голове! Для убедительности я постучал пальцем по виску. Рон растерялся еще больше. Отдыхать тебе надо больше, мужик. Конечно, последний рейс был тяжелым, но... «Я не ожидал, что тебя так накроет!» «Ты мне скажи, кого первым вытаскивать будем, сувенир или красотку?» «Ангелочка вытаскивайте!» — потребовал голос под черепной коробкой. Забавный такой, словно мультяшный кот в моих мозгах поселился. И вместе с тем командирский. «Какого ангелочка?» — ошарашенно переспросил я. Рон заволновался уже не на шутку. Тихо, мужик, ты, главное, дыши глубоко. Вдох, выдох, все будет хорошо. Вот вот присядь на эту табуретку. Я оплюхнулся на пластиковое сиденье. Это ты от нашей находки так разволновался. Шутка ли такую красавицу из кучи обломков выловили? И кошачье чучело с батарейками. Ну, ничего, ничего, все будет хорошо вот увидишь. Рон принялся меня обмахивать какой-то мятой тряпкой. «Хватит рассиживаться!» — возмутился кот в моей голове. «Я сказал, ангелочка вытаскивайте! Девочку, Ангелину, что непонятно!» «Рон, ты это... Доставай ее, а то скоро задыхаться начнет!» Я вяло махнул на спасательную капсулу с незнакомкой. «Ладно!» — Рон откинул тряпку в сторону. «О, меховой сувенир потом!» «Да», — я кивнул. «Вот сразу вот так!» — одобрил кошачий голос. «И предупреждаю сразу, ромашки космические, если кто-то из вас посмеет полезть к моей девочке с поцелуями, убью!» «Да?» — я ж вскинул бровь от удивления. Игрушечные коты-телепаты мне еще не угрожали. «Ты кому это сказал? сказал?» Снова напрягся Рон. Он уже успел сходить за инструментами. «Сейчас увидишь!» Крачево прозвучало в моей голове, и я испуганно вскочил, наблюдая, как Рон побледнел, схватился за сердце и стал заваливаться на бок. «Стой, стой, не надо, прекрати!» — заорал я. Все, все, не кричи так на меня, стою я, стою!» Медленно распрямился Рон, поднимаясь на ноги. «Прости, что напугал, что-то в груди прихватило, даже вздохнуть не мог. Вот сейчас уже все нормально. Ой, кажется, отдых нам нужен обоим, брат». «Надеюсь, ты все понял», — констатировал этот гадский кот. «Да», — глухо выдохнул я. Рон кивнул, думая, что я сказал это ему. «Давай я сейчас ее вытащу». «И мы запихаем девчулю в скафандр, чтобы уберечь от разных микробов. Ты тем временем вычистишь свою каюту и снимем этот скафандр с нее уже в чистом помещении», — предложил оборотень. «Хорошо», — напряженно кивнул я, ожидая очередного комментария. На этот раз наши намерения были одобрены. «Вот и молодцы! Хороший план!» Устроите моему ангелочку комфорт, уют и чистоту по высшему разряду. Она этого достойна». «Ты кто такой?» – спросил я это существо мысленно. «Ты вообще живой хотя бы?» «Живой. Но это не точно. После такого-то взрыва потом представлюсь, и не надо так нервничать, я не монстр». Моя девочка попала на корабль к двум озабоченным бугаям. Она такая хрупкая, ее любой может обидеть. Конечно же, я за нее переживаю и буду защищать до последней волосинки на кончике хвоста. Не нарывайтесь, и все будет хорошо, — заверил он меня. Как ни странно, после его слов на душе стало полегче. Не маньяк с синдромом разрушителя и то ладно, а... В остальном, надеюсь, мы сможем с ним договориться. Твою Ангелину тут никто не обидит, искренне заявил я. Надеюсь, последовал ответ. Это в твоих же интересах. И еще. Если мы подружимся, я помогу тебе решить все проблемы с финансами. Мы что, выловили из космоса лепесток удачи? «А откуда ты знаешь, что у меня проблемы с деньгами?» — изумился я. Лежит такой рыжий валенок в капсуле и мысленно меня изучает. «Да брось! У тебя на лице все написано. Даже в мозгах копаться не надо. И вообще, оглянись вокруг. В вашем ангаре стены из обшарпанного, самого дешевого онзопластика класса melt. Видно, что нет денег на ремонт. И, судя по свежим и очень глубоким царапинам на панелях, вы недавно перевозили корвийских пантер. Мало кто из перевозчиков берет такой опасный груз, ведь они своими когтями способны пробить дыру обшивки. Усыплять их нельзя, даже на короткое время. Хм, но такие перевозки соглашаются лишь самые отчаянные, объяснил кот, поражая меня своей осведомленностью. «Ну да, пришлось, но мы справились», — ответил я не без гордости. «И что ж вы сделали, чтобы пантеры не разнесли ваш корабль?» — полюбопытствовал кот. «Включили им классическую музыку. Они сами заснули без медикаментов», — пояснил я. «Хм, вы не такие тормоза, какими кажетесь», — уважительно хмыкнул кот. Интересно, есть ли хоть какая-нибудь защита, чтобы подозрительные хвостатые существа не копались в моем разуме? Артефакт, лекарство, что-то еще? Спасибо, наверное, отозвался я и предупредил. Но не смей никогда называть так Рона, понял? Иначе я найду способ сделать из твоей тушки чучело. Пускай оскорбляет меня, я это стерплю, а вот обижать побратима никому не позволю. Заботишься о нем? Уважаю. Кстати, именно из-за его мозговых нарушений я не могу общаться с ним мысленно. А тебе вот ха, не повезло. Отпустил последнюю реплику кот, и в голове наступила благословенная тишина. Пока Рон вскрывал спасательную капсулу, я призадумался. В целом мой побратим был прав. Я и правда устал бороздить просторы холодного космоса. Хотелось уже осесть где-нибудь, построить большой дом в лесу у озера, организовать хозяйство, жить там вместе с Роном. Если повезет, даже завести жену и детей. И, наконец-то, перестать вздрагивать от каждого сообщения на браслет, боясь, что там очередной приказ от моей тетушки, королевы. Прибыть на родную Элавию для женить бы на какой-нибудь стервозной дамочке из высшей эльфийской аристократии, которой понравилось мое фото в холостяцкой базе данных и готовы вывалить за смазливого принца целое состояние. До сих пор мне удавалось избегать такого счастья, прикрываясь то срочными контрактами на перевозку грузов, то состоянием здоровья, то состоянием корабля, который не выдержал бы бросок до Элавии. В общем, выкручивался как мог, причем каждый раз говорил чистую правду. Но я понимал, что терпение тетушки рано или поздно закончится, и она отправит за мной целую эскадру, как и грозилось в последнем сообщении месяц назад. К тому же все мои мечты упирались в еще одну преграду – деньги. Точнее, большие деньги. Я слишком много задолжал одной медицинской корпорации за то, чтобы они спасли Рональда после тяжелейшего ранения. И вот мой друг жив, почти здоров, в той ситуации они сделали все, что могли. Главное, что он со мной, ведь роднее этого побратима у меня никого нет. Ну, а я весь в долгах, как в элисских шелках. Да еще и... Любящая тетушка Беатриса периодически напоминает о себе, требуя моего возвращения, так что слова кота о том, что он поможет выбраться из финансовой ямы, были для меня очень даже заманчивыми. Боюсь даже представить, какими еще способностями обладает это существо. «Все, сейчас открою крышку! Тащи скафандр!» — крикнул мне Рональд.